Кроме гимназического курса, я обучалась дома ещё музыке, рисованию и французскому языку. И на все эти занятия уходила большая часть моего времени, так что даже наша начальница не раз высказывала и мне, и дедушке, что я через всюрушь много учусь, что умственное развитие идёт у меня за счёт физического, и что она даже опасается, как бы не было у меня мозгового переутомления. Но домашние занятия меня не утомляли. Напротив, я отдавалась им как бы шутя, скорее для развлечения, и находила ещё время посещать кое-когда своих гимназических подруг и принимать их у себя. Я всегда была очень общительной девочкой. В первое время по поступлении в гимназию было, конечно, не без того, чтобы иные товарищи не задирали и не дразнили меня, показывая мне кончик платка либо передника в виде свиного рыла или гамонового уха, и называя жедовицей. В душе мне это было очень обидно, тем более что со своей стороны я ничем не заслужила такого недображелательства. Но чувствуя всю горечь обиды, я в то же время, если не умом, то инстинктом каким-то понимала, что не следует показывать им, насколько это задевает меня за живое. Потому что покажи я это раз и расплачься, приставания их и конца не будет, и мне вечно придётся разыгрывать жалкую роль несчастненькой. Поэтому я всегда старалась в таких случаях овладевать собой и делать вид, будто отношусь ко всем задираниям сверху вниз, не удостаивая их своим вниманием. Хотя меня и прозвали за это гордячкой, но зато вскоре отстали со своими гамоновыми ухами, Я оставили меня в покое. По характеру своему я всегда была доброй товаркой, не выделяясь из толпы сверстниц ничем, кроме отличных баллов за предметы, и всегда, где только могла, старалась не отказывать им в разных маленьких услугах. Вроде того, чтобы для одной сделать заданный перевод с французского или немецкого, для другой решить математическую задачу и тому подобное. Вследствие этого со мною не только все примирились, как бы позабыв даже моё еврейское происхождение, но благодаря своей живчивости и независимости я приобрела себе ещё несколько добрых подруг, которые меня искренне полюбили, и с которыми я сохранила самые дружеские отношения и до сих пор. За все 7 лет моей гимназической жизни отец только один раз заглянул в украинск. И то на самое короткое время, проездом по делам в Одессу. Я была тогда уже в третьем классе, а он к тому времени имел от второго брака уже двух детей. И бог знает, ли, по этому ли, по-другому ли чему, но только мне тогда показалось, будто он уже не так сердечно ласков со мною, как прежде, даже менее, чем в своих письмах, которые от поры до времени я получала от него из Вены. Точно бы он отвык от меня, точно бы новые привязанности вытеснили меня из его сердца. Сегодня я ему откровенно всё это высказала и увидела из его объяснения, насколько я тогда ошибалась. Проездом в Одессу ему было не до меня, так как призывали его туда крайне важные дела, от оборота которых в ту или другую сторону зависело всё его состояние. Опять повисшее было на волоске. И, к счастью, ему удалось тогда уладить эти дела как нельзя лучше. Что же до детей от второго брака, то, конечно, как отец по чувству крови, он любит их. Но все же я, его Тамара, стою перед ними как бы живым воплощением покойной моей матери, на которую, по его словам, я очень похожа, и уже по одному этому я, не могу быть вытеснена из его сердца. Он не говорил мне подробно о своей нынешней семейной жизни. Многое даже заминал или вовсе замалчивал, но из этих самых умолчаний, из выражения его глаз, из его нервной и порой горькой улыбки, из некоторых невольно прорывавшихся ноток в его голосе, наконец, из всего тона его беседы со мною, я догадалась, Я сердцем своим почуяла, что во втором своем супружестве он далеко и далеко не счастлив.